Триста двадцать третье. Гуру. Почему все внимание сосредотачивать на поверхности событий и на внешних выявлениях, когда главное течение в глубине? Видеть его невозможно физическими глазами, но сердце можно почуять явно безошибочно. Вот почему учение жизни делает упор не на мозг, а на сердце. И там, где мозг промолчит, сердце скажет свое вещи слово.